Глава 14. Хороший день. Я хотел спуститься с крыши башни в лазарет, но Мэй предупредила. Твоя мама попросила, чтобы ее и Настю никто не беспокоил. Я нахмурился. Тут явно происходит что-то странное. «Может, у Насти какой-то особенный ребенок. «Ладно, с этим Михаилом возникнут проблемы». Я подошел к краю крыши. Вечерела. «Не думаю», – чуть поразмысливо ответила Мэй. «Сейчас весь союз боится тебя трогать. Что уж говорить о лидере одного из городов». Я посмотрел в сторону леса. «Как там белки? Суббота с пятницей. Было бы неплохо с ними встретиться». «Суббота сейчас в Африке, у них с лемуркой намечается потомство. Пятница у нас в лесу, но благодаря Алексу мы соединили Африку с нашими землями-порталом. За джунгли на острове мутантов отвечает лемурка, а за лес рядом с Сангисом пятница, в случае чего будет легко перекинуть мутантов в ту или другую сторону». «Неплохо», – я довольно улыбнулся. «Хамень разума положительно влияет на мутантов. Его действие заметно», – продолжила Мэй. «Разница очевидна. Они начинают мыслить, как люди, и становятся хитрее. Если и на зомби он оказывает такое же влияние...» «Полина все еще на острове?» «Да?» «Опасно», – усмехнулся я. «Но и плюсы не стоит отрицать. Сейчас зомби из Китая меня беспокоят не так сильно, как раньше». «Согласна, в этом мы выиграли». «Ладно, я повернулся к Мэй. Пора собирать кровь, люди готовы». «Да, все ждут, когда ты придешь и вылечишь их». «Я же буду только искать зараженных», – удивился я. «Слухи, – пажало плечами Мэй. Они как чума охватили все города. Теперь люди на полном серьезе думают, что лечить их будешь лично ты». М «Да, ну и дела». Я проверил связь с Леви, мой демон до сих пор спал в озере. Хорошо, пусть отдыхает, мне он пока не нужен, будет город защищать. Я на прощание кивнул Мэй, взлетел и взял курс на юг в крепость Игоря Молотобойца. «Что там о вирусе известно?» – спросил я, устремляясь к облакам. «Он очень опасный, в тюрьме и союзе городов это реальная проблема». Там каждый день десятки людей превращаются в демонов. Но они же вроде в союзе с демоническим деревом. Не все так просто. Центральная власть абсолютно ни в союзе, ни в тюрьме. Неизвестно в силе поддерживать связь с демоническим деревом. То, что вирус пошел от дерева, очевидно. Других причин его возникновения я не вижу. Слишком мало демонов в мире. И я уверен, что именно из-за этого вируса Доппель вышел из-под моего контроля. Кстати, о моей дурной копии. Проверил рейтинг. В топ-100 Доппеля нет. После собрания героев шумиха, возникшая в связи с его появлением, стихла. Да и сам демон на глаза никому не попадался. Но все равно проблему надо решать. Ночью почитаю, что там невидимка пишет. Не думая, что в ближайшие дни полечу на его поиски, следует сосредоточиться на гонке уровней, и так сегодня весь день профукал. Ты узнала, как этот придурок из Японии достал илонку, и почему наркотики на него не подействовали? До сих пор с трудом сдерживаю ярость, вспоминая об этом японца. Просто взял и надул меня, как школьника, а я, дурак, повелся». Он одаренный с серебряным классом антидот, на него вообще не действуют яды, а илонку он нашел в тайнике, который кто-то из японцев сделал еще до апокалипсиса. Вот же везучий дурак. Он обманул тебя, но взамен мы получили Кэтсуми и город Эйка, вдобавок много благодарных японцев. Наши целители справляются с потоком больных. Так, стоп. Уже подлетаю. Поговорим потом. Я снизился. Впечатляющий город. С высокими каменными стенами, на которых были установлены боевые башни с артиллерией. Я перелетел крепостные укрепления и немного опешил. Все улицы были забиты людьми. Как только я появился в поле их зрения, они начали восторженно кричать. «Я вроде привык к многотысячным толпам, все же давно правлю планом, но такая толпа даже меня не оставила равнодушным. Стало как-то совестно, они верят в меня, а я их использую. Но потом я встряхнул головой и принялся за дело. Я найду вирус, и наши целители спасут тех, кто болен, и я спасаю жизни». А потерю крови никто даже не почувствует. Очень маленький объем. Андрей, проверь сперва полицию и военных, они на площади. Я сделал, как сказала Мэй. Под крики толпы полетел к центральной площади, посередине которой стояла десятиметровая статуя Игоря. Площадь была переполнена. От края до края там ровными рядами выстроились солдаты. Все в форме, солдаты в черных мундирах с алыми шнурками на груди, а полицейские в синих. Блин, будто парад какой-то. Хм, а может он и есть? Вон и дроны снимают. Мне нужно что-то сказать. Я завис в воздухе перед бойцами. «Приветствуем лидера!» – заорали они, да так резко и громко, что я вздрогнул от неожиданности. Хорошо, что туман окутывал меня с головы до пят, и этого никто не заметил. И что мне ответить? Ай, да ладно, сейчас не время пафос разводить. Я взмахнул рукой и над первыми рядами взмыло множество капель крови. Заметил мэра города, стоящего среди бойцов в самом центре площади, советника. «Так, а теперь за дело!» Один поток сознания анализировал кровь, второй заставлял ее выходить из тел людей, а третий контролировал ситуацию в целом. Таким образом, ряд за рядом я вытягивал из людей кровь. Сделал так же, как в Японии, изобразил в небе кровавый герб Сангиса. Если я находил зараженного, то из него вылетало больше крови, чем из других. и он чувствовал легкую слабость. Над ним появлялся небольшой алый меч, указывающий острием на его макушку. В большинстве случаев солдаты и полицейские спокойно реагировали на метку, просто стояли и ждали, когда их уведут уже проверенные полицейские и изолируют. Но бывало и такое, что человек сильно пугался и пытался убежать, или даже начинал кричать и превращаться в демона. Такое случилось дважды. После того, как я проверил военных и полицейских, а все зараженные покинули площадь, настал черед обычных граждан. Они реагировали не так спокойно, громко кричали и аплодировали. Я летел по улицам, а из людей подо мной в небо устремлялись тысячи кровавых капель. Герб в небе становился больше и насыщеннее. Следом за мной на мотоциклах ехала полиция. Если полицейские видели метку, сразу забирали человека. Зараженные из гражданских сопротивлялись чаще, но куда им было до обученных бойцов? Инфицированных оказалось на удивление много, особенно в районах с беженцами, которые ждали очереди на заселение. Там вирус был в каждом десятом. Ситуация нравилась мне все меньше и меньше. «Вроде все», – выдохнул я, вытирая рукавом пот. Это оказалось сложнее, чем я думал. Ушло больше часа, хоть я и торопился как мог. Под одобрительные крики людей герб в небе распался и рассеялся. «Нужно еще на передовую наведаться, там военный лагерь», – напомнила Мэй. «Точно. На этой ноте я и покинул город». «Очень много зараженных, Андрей», – мрачно констатировала Мэй, пока я летел. «Отвечу на твой вопрос про целителей. Их не хватает. Японцев слишком много. Пока что зараженных не лечат. Нет симптомов». Мы их изолируем до разработки вакцины, если ее вообще когда-нибудь разработают. Но вдруг зараженные заболеют? Да уж, я скривился. Постарайтесь ускорить работу с японцами. Может, у союзников попросить поддержку. Целители до сих пор сильно востребованы. Кроме первого, нам никто не окажет помощи. К тому же, в случае с пленниками, подсаженными на наркотики, необходима помощь психиатра. Перспективы мрачноваты. Я долетел до военного лагеря и там проверил всех бойцов. По связи уже передали инструкции, и солдаты знали, что делать. Была еще одна проблема – рейдеры. Хоть большинство и успело к моему прибытию вернуться в город – Но было много тех, кто на данный момент искал полезные вещи в различных местах. К сожалению, им по приезде в город придется выдержать строгий карантин и пройти тесты по амулетам моей мамы. Разумеется, голодных ртов стало больше заметила Мэй. В Африке Ленимины Пира разграбили город, так я устремился на восток к городу Марии. По пути залечил в сельхозгород. там жителей мало, однако проверить их необходимо. Да, но это временное решение проблемы. Еда – самый важный ресурс в любой стране. Если люди начнут голодать, все покатится к чертям. Проблема очень серьезная. Ты там что-то говорила насчет города в Африке, в котором растут съедобные плоды, вспомнил я. Да, город на Лианах. Пусть Линь-Мин приготовится. Мы выступим, когда я возьму кровь людей в Иньяне. Поняла!» Сдерживая радость, воскликнула Мэй. Один за другим я посетил все города Сангиса. Кровь я сжимал в небольшие кристаллы и скидывал в кольцо. Общее количество в разы превысило то, что у меня было в прошлый раз, и качество крови повысилось. После Сангиса я порталом переместился в Вашингтон, где меня встретил с Ахатой. С американцами дела обстояли гораздо сложнее, потому что они, американцы, не дела, конечно, не знали, что город принадлежит Бенедикту, поэтому я с помощью трансформации изменил свою внешность превратившись в голубоглазого блондита. «Я объявил, что вы проверите людей на странный вирус, который гуляет по России», – сахатый почесал затылок. «В Юпсисе записали много видео про вирус, поэтому никто не против». «Когда будешь вытягивать из людей кровь, сделай ее сразу прозрачной», – раздался в ушах голос мой. Сильные сканеры заметят твои манипуляции, но мы спишем все на специфику навыка. Понял? Мы спустились на первый этаж небоскреба и оказались в главном зале. Там я увидел то, про что мне уже рассказала Мэй. Огромное зеленое дерево, золотую цепь на нем и черного кота, растянувшегося на цепи. «Да уж», – пробормотал я. Чем бы дитя не тешилось? Я смог взять кровь не только у людей, но и у котов. Не знаю, что там Сахаты им наговорил, только вот мутанты, в отличие от людей, похоже, поняли, что я делаю. Во всяком случае, Баюн не сводил с меня глаз. Уверен, что он по запаху или еще почему узнал меня, поэтому и не возражал. Ну и ладно. Что интересно, гениальная идея Сахатова взять кровь не только у людей, но и у мутантов, не пришла ни мне, ни Мэй в голову, хоть и лежала на поверхности. После Вашингтона я вернулся в город крови и сразу же после возвращения наведался в лес. Белки охотно позволили мне проверить их на вирус, а вот у древов, к сожалению, крови не было. Печально. Я вернулся на крышу башни. Наступила глубокая ночь. «Поспишь?» – раздался в ушах голос Мэй. «Я задумался. Надо бы. Завтрашний день будет сложным. Лучше немного отдохнуть». «Да, пять часов сна, а потом в Африку», – решил я. «Поищи там намеки на высокоуровневых неразумных мутантов. Думаю, что с Линмином мы убьем парочку. В океане их полно». «Нет, туда я точно не полечу». Сразу же отказался я. Вспомнил огромное чудище, которое чуть меня не убило. Да и три странных вихря выглядели слишком опасно. Даже сейчас я уверен, что они легко меня уничтожат. В океане свой мир, лучше туда не лезть. «Поняла, Леви возьмешь с собой». «А можно?» «Кстати...» «Я связался со своим демоном и проверил его состояние. Бедного леви столько раз били, несколько раз чуть не убили. Но упорный демон живет и набирается сил. Уже тридцать восьмой уровень. Интересно, а на сороковом ему дадут навык? Отправлю его в океан, пусть поплавает у берега. Надеюсь, там его никто не обидит». а когда начнется осада города с Лианами, прикажу ко мне вернуться. Расстояние не огромное, прилетит быстро. Я передала механику, он еще раз проверит все камеры на леви. Ну и отлично. Проспал я не пять часов, как планировал, а все восемь, и к своему стыду снилась мне Эйка. «Андрей, кэтсуми, чудо!» Именно такими были первые слова Мэй, когда я продрал глаза и включил наушники. «Доброе утро!» «И тебе», – проворчал я. Кэцуми, чудо!» – повторила Мэй. «Она помогла нам оптимизировать весь отдел аналитики и с исследованиями сильно помогла, и с защитными построениями на передовой составила несколько очень эффективных стратегий против зомби. «Круто!» – ответил я, умываясь. Вспомнил, что хотел доклад невидимки глянуть, но забыл. Надо будет попросить Мэй вслух его прочитать. Сам я вряд ли уже успею, а так хоть послушаю. Не то слово! Если мы сможем повысить мощности Кетсуми, то она станет эффективнее и возьмет на себя управление многими областями, экономикой, например. Попробуй уговорить Эйка переехать к нам. задумчиво сказал я, ну или хотя бы перенести основное тело Кэцуми в башню, там будет гораздо безопаснее. Об этом тебе стоит переговорить с ней, хмыкнула Мэй. После утренних процедур я направился в портальный зал. Не терпелось наконец-то использовать добытую кровь в бою. Насколько я стал сильнее... Там меня встретил Алекс, повелитель порталов, совсем не изменился, такой же мелкий и замотанный в черные бинты. Мы поздоровались, и он протянул мне связку амулетов телепортации. «Вот эти ведут в Японию ваш новый город». Он с уважением глянул на меня и продолжил объяснять. «Алекс сделал амулеты, которые в случае чего сразу доставят меня в нужный город». Конечно, можно легко ограничить зону телепортации, с чем я уже не раз сталкивался. Тогда амулеты бесполезны. Но вот в мирное время самое то. А дальше мы вылетели из башни и направились к Леве. Пока что ни один портал не мог выдержать моего демона, и без помощи Алекса перенести его не получилось бы». «Не хочешь к нам в клан вступить?» – предложил я. «Ты так часто нам помогаешь, что будет проще стать одним из архитекторов?» «Нет, прости». Алекс даже не подумал, а я не стал его доставать. Человек явно знает, чего хочет. Телепортация в Африку прошла штатно и без проблем. Вообще, если подумать, то в последнее время все идет как-то слишком хорошо. Ну, если не считать японца, который обманул с книгой. В Африке меня встретила торнадо. Леви я сразу отправил к океану, а сам остался с девушкой. Пира и зомби сопровождают колонну в город. Будут в течение часа. Торнадо улыбнулась мне. Ты голоден? Да, давай поедим, раз выпала свободная минутка. Прямо на крыше кланового замка в тени зеленого тента мы сидели и ели. И вид на окрестности был прекрасен. Все-таки город Иньян стоит на возвышенности. Я пил свежий фруктовый сок, ел стейки из африканских мутантов и любовался пейзажем. Блин, вот бы всегда так. Как добыча... Спросил я вслух с наслаждением, отправляя в рот сочный кусочек мяса. В последнее время я чаще всего на ходу ем, и вот такие трапезы стали редкостью. Награбили много, и даже попалась одна интересная книжка. «Угу». Я посмотрел на лукаво улыбающуюся торнадо. «Какая книжка?» «Пусть Пиросан тебе покажет, не хочу портить сюрприз». Блин, какой отличный день! Но рано я радовался. Андрей, и американцы напали на Гуротейка, в голосе мы звучали панические нотки. Я простонал и тут же встал, достал амулет телепортации. Осторожнее, они на невидимых истребителях и бомбят город. Проигнорировав растерянный взгляд торнадо, я активировал амулет и перенесся в центр полуразрушенного здания. Вокруг раздавались крики и гремели взрывы. Я тут же взлетел, доставая из кольца кровь и с помощью трансформации придавая ей свойства металла. Создал вокруг себя защиту, но ее тут же прошили белые лучи из вынырнувшего из воздуха истребителя. Половину моего тела разнесло в кровавый туман, я едва успел уберечь голову и сердце. Вот же хрень! Истребитель начал в прямом смысле исчезать, но я не позволил. Ударил в него кровавой молнией. Бах! Истребитель взорвался, и меня снесло взрывной волной в сторону. Я поспешно вытащил из кольца кровь, восстанавливая свое тело и возводя защиту. Бах! Я впечатался в многоэтажку и увидел, как в меня летит ракета. Что тут вообще происходит?